Глава десятая К объекту мы вышли буквально через несколько часов. Увидев в том месте, куда интуиция тянула Тикси ровную круглую полену, в сотню метров диаметром, я уже не сомневался. Именно так выглядел вход в первый объект Шанкары. Про необходимость трех магов с тремя цветофункциональными шарами для входа в объект я Тикси уже рассказал и настоял на том, что внутрь пойдем мы с ней и ее отцом. Астарабаде останется снаружи и будет контролировать обстановку. Оставлять без контроля чужой боевой отряд, пусть даже они не элита. Мне как-то не хочется. А если вдруг что, Астарабади один их всех положит. Отец и дочь Вияр поскрепели зубами. Всю опасность от Астарабаде они тоже понимали, и особого доверия ко мне у них по-прежнему не было, но в итоге согласились. Тикси отдала свой цветофункциональный шар отцу, и он сейчас первым. Затем на точку входа шагнул я, и замыкающей должна была стать Тикси. Порядок входа тоже стал предметом спора. Как ни крути, последний маг мог оставить первых двоих замурованными в темноте, но и тут договорились. Моей страховкой стал все тот же Астарабади. Сам он сплести цветофункциональный шар пока не способен, но он сможет привести сюда полноцветных из моего клана. Навсегда я в черноте не останусь, в случае чего. Мне этого было достаточно. Оказавшись в черноте, я сначала успокоил старшего Вейяр. Паниковать он еще не начал, но его тревога чувствовалась. А затем я присмотрелся к объекту. Этот объект не льнул ко мне так откровенно, как все предыдущие. Определенная симпатия чувствовалась, но объект скорее напоминал пса, который не знает, к кому метнуться. К хозяину или к очень вкусно пахнущему незнакомцу. Что-то такое я и предполагал. У меня, как ни крути, пока нет власти во внешнем круге. Это не мой сектор и не мои объекты. Как только в черноте появилась Тикси, объект тут же сделал свой выбор в ее пользу. «Ты говорил, тут страшно», — произнесла Тикси. «Я говорил, что тут может быть страшно», — поправил ее я. Просто предупреждал, чтобы вы не паниковали. «А мне тут уютно?» — сказала девушка. «А мне нет», — буркнул я отец. «Делайте уже, что нужно, и пойдемте обратно». Похоже, и тут без сюрпризов. Чужака система привечает, особенно если это свой чужак, а всем остальным тут никогда не будет комфортно. «Тикси, возьми меня за руку», — потребовал я. «Это как?» — озадачилась девушка. «Представь». Несколько секунд ничего не происходило, а потом меня коснулось ощущение ее присутствия. Не физический контакт, но чем-то похоже. «Пойдет», — подтвердил я. «Так и держи». «Хорошо». «Кровная привязка», — потребовал я у объекта. Я не был ему хозяином, но я четко знал, чего хочу, и уже хорошо представлял перед мысленным взором ту часть плетения, которая нам нужна сейчас. Объект окатил меня недовольством, но высветил требуемое. «Это оно?» как-то сдавленно поинтересовалась Тикси. «Господин Вияр, ваша очередь», — проигнорировав Тикси, сказал я. «Да», — тоже заторможенно отозвался Вияр-старший. Всю процедуру кровной привязки я им объяснил еще по пути, но Вияр включился не сразу. Прошло секунд пять, пока на нити плетения не плеснула кровь. Чернота исчезла, и мы втроем вывалились на бетонный пол внутри объекта. В физическом воплощении Тикси действительно держала меня за руку. Первым делом я перехватил ее руку так, чтобы это я ее держал за запястье. Не уверен, что это обязательно, но лишним не будет. Как минимум в таком варианте чужая родовая сила давит на меня меньше. И только потом я осмотрелся. Ну что сказать, обычный объект, большой, примерно те же голые стены, какие я видел уже не раз, пустые коридоры и дверные проемы. Прислушавшись к себе, я понял, зачем я сюда стремился. «Идемте», — сказал я и потянул за собой Тикси. Оба Вейяр с недоумением рассматривали стены. По пути они еще и с интересом заглядывали в комнаты, но там практически везде было пусто. Только изредка попадались валяющиеся на полу артефакты. Но сбором побрякушек они и без меня смогут заняться. Я привел их в центр управления. Не тот зал, где производились какие-то артефакты силы мира, хотя это мне тоже было любопытно, конечно, а тот, где на стене могла проявиться магическая карта. Как ее проявить, если бы ее там не оказалось, я понятия не имел. Ощущал только уверенность, что это возможно. Однако эксперименты не понадобились, магическая карта здесь уже была. «Какой он огромный!» — завороженно прошептала Тикси, уставившись на круг. Об общем устройстве древней системы я кратко тоже рассказал им по пути, но сейчас Тикси своими глазами видела круг, спроецированный на наш континент, и масштабы ее впечатлили. Общие контуры кругов внутреннего и внешнего, и даже всех секторов здесь были обозначены. Не объектами, нет, это была скорее схема. А вот сектор Тикси здесь был представлен именно в качестве точек объектов. «Назначение управляющего!» — потребовал я. Оба VR обернулись на меня с недоумением, а объект как-то глухо и недовольно заворчал на ментальном плане. «По праву хранителя!» — жестко добавил я. Прикрыв глаза, я представил себя в зале своего центрального объекта. Вновь окатив меня недовольством, объект чуть-чуть подсветил сектор Тикси. «Хранитель сектора, в котором мы находимся, Тикси Вейяр», торжественно провозгласил я. Сектор полыхнул ослепительной вспышкой, и через мгновение на карте он уже светился теплым светло-желтым цветом. А самое главное, на моей мысленной магической карте, которую мне показывал управляющий артефакт, где бы я ни был, появился внешний круг. Пока точно такой же, как здесь, бледно-желтый сектор Тикси, Пестрел обозначением всех точек объектов, а от остальных внешних секторов были только едва заметные контуры. Но лиха беда начала. Теперь стало понятно, что со временем я смогу получить полный контроль над всей системой. «Спасибо!» — с широко распахнутыми глазами прошептала Тикси. «Чувствуешь?» — улыбнулся я. «Да», — кивнула она. «Еще пять объектов, все свободны, и я в любой момент могу найти любой из них. Я просто знаю, где они». «И ни один из них невозможно привязать к крови какого-либо рода без твоего разрешения», — дополнил я. «Просто разрешение?» — уточнила девушка. «Сходишь на нужный объект и подтвердишь привязку к крови того рода, который сама выберешь». «Это все... мое?» — только теперь дошло до нее. «Если удержишь», — хмыкнул я. Ее отец, понимающе усмехнулся, а девушка не поняла подвоха, похоже. «Ну да ладно, ей отец потом объяснит, а то я что-то уже стал бесконечные лекции читать». «Все, на выход!» — потребовал я. Меня уже откровенно мутило от чужой родовой силы. Хотелось, конечно, посмотреть, что конкретно производит этот объект, но я сдержался. И так-то с трудом выползу отсюда на своих ногах. Терять сознание в присутствии людей, которым я не доверяю, я себе позволить не могу». Я потянул девушку за руку, и Тикси покорно пошла за мной, а ее отец еще раз оглянулся на карту. Оказавшись на поверхности, я судорожно глубоко вдохнул, словно с глубины вынырнул честное слово. Отряд бойцов Виер уже разбил лагерь в лесу, и нас встретил запах горячей похлебки. Старобади тоже находился в лагере. — Все домой? — спросил он, когда мы вернулись. — Да, — кивнул я. Больше в свободных землях меня действительно ничего не держало. Сейчас пообедаем, обсудим способы связи с Тикси и двинемся к своей границе. Столицы нас уже заждались. Наверное. Карим вывел свой отряд на улицу. За его спиной осталась очередная зачищенная от сил бунтовщиков цель. Занимать и удерживать ключевые объекты в столице силы кланов не могли, это легко можно было счесть политическим вмешательством. Однако и простого уничтожения сил Лакшти было, в общем-то, достаточно. Пока повторной чистки еще ни разу не потребовалось, у бунтовщиков силы тоже были не безграничны. Карим окинул взглядом свой отряд. Как командиру родовой гвардии Раджат ему достался один из самых сильных сводных отрядов кланов. Здесь были представители трех кланов, включая великий клан Ситхард, и все они, как ни странно, легко подчинялись слабому магу. Да, на фоне своих бойцов Карим был слабым магом. На полсотни человек в отряде было четыре мага шестого ранга и два седьмого. Это не говоря уже о десятке магов пятого ранга, включая Карима. И такая сила внушала уважение даже в случае численного превосходства противника. Противниками кланов были не только Лакшти. Десятки свободных родов выступили на стороне бунтовщиков. Но главной проблемой столицы сейчас были не они. Обычные люди, по большей части, попрятались в своих домах. Однако на улице выползла туча всякой швали, у которой крышу снесло от безнаказанности. Они грабили оставленные без присмотра лавки, били стекла, гоняли случайных прохожих и то и дело дрались между собой за кусок добычи послаще. Над городом тут и там поднимались столбы дыма от пожаров. Где-то вдалеке почти всегда были слышны звуки очередной перестрелки. Иногда раздавались отчаянные крики, когда грабители вламывались в дома побогаче. С мародерами не церемонился никто, ни клановые отряды, ни отряды полиции или ИСБ. Карим почему-то не сомневался, что даже силы Лакшти и его сторонников при встрече вычищали эту шваль. Они все-таки принадлежали к аристократическим родам, им с детства вбивали в голову определенные принципы, и мимо определенных вещей они просто не могли пройти. Однако их всех вместе взятых было мало. Основные силы, что лоялистов, что бунтовщиков, собрались под стенами императорского дворца. Туда же подтянулись армейцы. А столица осталась на растерзание стервятникам. Построив свой отряд и выслушав доклады, Карим дал команду отдыхать, а сам направился к ближайшей телефонной будке. Телефонная связь все еще работала, как ни странно. Часть телефонных будок была, конечно, уничтожена вандалами, но найти целую пока можно было. Останции станции связи клановые отряды отслеживали и вычищали в первую очередь. Оглушить город бунтовщикам не удалось. Штаб клановых сил находился в резиденции рода Именно туда звонили все командиры отрядов, докладывали о выполнении текущей задачи и получали новую. Пока эта схема сбоев не давала. И Карим предпочитал не задумываться надолго ли. Других проблем хватало. Заканчивались патроны, заканчивались силы у магов, просаживались защитные артефакты. Люди получали ранения и просто уставали. Они хотели есть и пить. А налаженной машины военной логистики попросту не было. Единственное, что кланы могли организовать, это эвакуацию раненых. Когда нужно было, всегда приезжала машина скорой помощи, битком набитая бойцами какого-нибудь клана, быстренько грузила убитых и раненых и уносилась прочь. Эти же дежурные то и дело подкидывали отрядом то патронов, то канистр с водой. Именно такую машину сейчас и ждали. В последнем бою в отряде Карима двое неодаренных и один маг получили ранения. Не опасные для жизни, но воевать с дыркой в плече не будешь. Остальной отряд расположился прямо на улице и использовал время ожидания для отдыха. Вернувшись к отряду, Карим напрягся. Рядом с выставленным оцеплением, за спинами которого сидели и лежали остальные бойцы, оттирались трое непонятных типов. Одеты прилично, оружия на виду нет, явной агрессии не проявляют. Судя по повадкам, это не мародеры, но и гражданскими их не назвал бы даже последний слепец. Отпустив своих сопровождающих отдыхать, Карим подошел поближе. «А я тебя знаю!» — заявил незнакомец, тыкая пальцем в одного из караульных. «Что, все-таки понял, что клан Сидхардной перешел к Раджат?» Боец с каменным лицом смотрел в глаза провокатору и молчал. «Что здесь происходит?» — рявкнул Карим. «Ой, господин слуга!» — вздрогнул провокатор, бросив взгляд на герпрода на форме Карима. «Да вот, я узнал знакомого, подошел поприветствовать, а он молчит. А я говорю, клан Раджат крут, раз к вам из великого клана люди бегут. Бросив взгляд в сторону, Карим увидел, что остальные двое провокаторов пошли дальше вдоль линии оцепления, ища, к кому бы еще прицепиться. Всех клановцев предупреждали, что провокации будут. Для Лакшти поймать хотя бы одного человека на оговорке, и тем самым доказать участие других кланов в городских боях, жизненно необходимо. Допустить этого нельзя было ни в коем случае. Рядовым бойцам клановых отрядов вообще приказали не разговаривать с посторонними, даже если это раненые гражданские. Оказать помощь можно и молча. И вот началось. «Ты что же, штафирка гражданская, сомневаешься в моих людях?» — рявкнул Карим. «Да что вы, господин слуга. Я только радуюсь тому, насколько клан Раджат силен», — сладко улыбнулся провокатор. «Ты оскорбил в моем присутствии великий клан», — холодно сообщил Карим. «Я?» — немного нервно дернулся. провокатор. «Ты сказал, что клан Сидхарт — дно», — ровно произнес молчавший до этого караульный. «Вот и видишь, у меня куча свидетелей», — оскалился Карим. Провокатор уже понял свою ошибку. Он делал упор на то, чтобы не зацепить клан Раджат, но ему нужно было как-то вывести из себя члена клана Сидхарт. И он перегнул палку. Он уже понимал, что за этим последует. Покойте их, громко рявкнул Карим. Всех троих провокаторов бойцы отряда скрутили за несколько секунд. Я вызову машину, уже спокойно сообщил своим Карим. «Пусть в клане разбираются, кто решил оскорбить дружественный нам великий клан. Если Лакшти хотят войны, еще и Сидхарт. Они ее получат. Провокатор побледнел. К такому исходу его. Не готовили. В лагере отряда Вейяр нам со Старабаде без разговоров выделили по внушительной миске похлебки и кружки травяного отвара вместо чая. Мы забрали еду и уселись на пеньках на краю поляна, чтобы никого не напрягать. С бойцами нам и так говорить не о чем, а обоим VR требовалось переварить впечатление. Когда мы пообедали и вернули пустые миски и кружку дежурному бойцу, к нам неожиданно подошла Тикси. Астарабаде перетряхивал свой рюкзак, а я сидел на том же пеньке. Девушка села рядом и неожиданно спросила. «Раджаджи, а вы можете взять нас с собой?» Не ожидал от нее такого. «С собой?» — переспросил я. «Дикие простолюдины не удержат такое богатство», — спокойно сказала Тикси. «Я в первый момент не сообразил, а теперь понимаю». Прежде чем реализовать все это, нам нужно имя, сила и статус. И вы решили обосноваться в Индийской империи? Да, кивнула она. По большому счету, нам без разницы, куда идти, любая цивилизованная страна подойдет. Но вы сделали для нас явно больше, чем мы для вас. И вы ничего не потребовали взамен. Не подойди я к вам, вы так и ушли бы, да? Ну, попрощаться с вами я бы подошел, хмыкнул я. Тикси отмахнулась. Но в целом вы правы, признал я. Тикси молча кивнула и с ожиданием посмотрела на меня. А мне это зачем? Вяло поинтересовался я. И так понятно, что я их возьму с собой. Мне лично они не нужны, но для страны польза от них наверняка будет. Как минимум престиж. Из всех вариантов дикий пришелец выбрал именно Индию. Это о чем-то договорит. Хоть вы и говорите, что вам все равно, осторожно начала девушка, я думаю, вам тоже зачтется, если вы приведете чужака в свою страну. В принципе, да, но аргумент слабенький. Но она, похоже, просто не знает, что мне предложить. По сути, услуга-то пустяковая — помочь перейти границу. Она же не о покровительстве просит и даже не о помощи внутри страны. А через границу ее любой индийский вояка на своем горбу протащит, несмотря на все бюрократические препоны, стоит ей показать свою полноцветную магию. «Я хочу, чтобы вы дали слово, Виярджи, что будете работать на благо мира», — произнес я. «Конечно буду, Раджаджи», — с готовностью склонила голову девушка. «И не вспоминайте мои подколки в начале знакомства. Я просто прощупывала вас. Я давно знала, что вторую жизнь нужно будет отработать, и не собиралась от этого уклоняться. Просто до сегодняшнего дня я не понимала, зачем я здесь. Еще раз спасибо вам за пояснение». «Хорошо, я возьму вас с собой», — кивнул я. «Кстати, вас — это только вас с отцом!» «Мы с отцом пока не говорили со своими людьми», — ответила Тикси. «Но, думаю, половина точно пойдет за нами, а может и весь отряд. Если это возможно, конечно». «Как хотите», — пожал плечами я. «У меня на границе два клановых рода держат земли. Там полно техники. С доставкой вас всех в столицу проблем не будет. Надо только до них дойти». «Спасибо, господин Раджат», — из положения сидя поклонилась Тикси. От нас не будет проблем в дороге, слово. В этом-то я не сомневаюсь. Вопрос в том, будут ли с ними проблемы потом. Впрочем, это уже не моя забота. Наследный принц точно порадуется новому пришельцу в своей стране. Вот он пусть с ними и разбирается. «У вас есть два часа», — сообщила Атекс. E «Если не уложитесь в это время, мы уходим без вас». «Уложимся», — улыбнулась девушка. «И еще раз спасибо, Раджат Дж.